Глава двадцать седьмая Трибуны с мертвяками ревели в экстазе. Матч завершился, но зрители никак не могли успокоиться, а я кривился как от зубной боли. Мои красные продули самым бессовестным образом. Не помог даже Сеня, показавший себя настоящим снайпером. — Деда! — толкнул я в бок мумия. — Ты чего? — Мог бы нам чуток подсудить. — Всё по-честному, — старик важно надулся. — Мы мёртвые друг друга не обманываем. — Угу, А нас теперь попрут с кладбища. — Ерунда! Не переживай ты так. Найдём другое, может быть. Тут ко мне повернулся предок Дудда. — Отлично! — Давненько, лет двести, я так не развлекался. Теперь будем регулярно турнир проводить по твоей игре. Как говоришь, она называется баскетбол. Мне не нравится. Дуда клацнул челюстью. Пусть будет зомбибол. Я вынужден был с ним согласиться. Название идеально подходило. Играли головой. А по окончании матча по игровому полю бродили мертвецы и собирали оторванные руки-ноги. Уже не разбирая, кто в какой команде, зомби помогали друг другу сложиться в целые организмы. Только споров было многовато, где чья рука. «Ладно, не расстраивайся», — предок хлопнул меня по плечу. «Повеселил ты меня! Уважил, как настоящий потомок!» Так что я тоже тебя не обижу. Скелеты нужны? — Ага. — Ладно, набери себе пару сотен. Можешь из моих выбрать, если согласятся. Или сам накопай. — Спасибо, — я поклонился Дудди. Просто огромное спасибо. Мы лучше накопаем. Нам для работы нужны, а твои больше к вышивке склонны. — Это да! Предок громогласно хохотнул. «Работать они не любят. Я сам приучил. Тогда копай вон там, за склепами. В той части кладбища воинов хоронили. Их легче заставить работать». «А повара здесь случайно нет? Какого-нибудь настоящего кулинара, фаната профессии?» «Дай-ка вспомню», — Дудда постучал пальцами по надгробью. «Эй — Эй! — заорал он. — Во Голова, катавшаяся по полю и безумолку болтавшая с игроками, запрыгала в нашу сторону. «Да — Да-да, учитель! — Покажи нашим гостям, где похоронен бомбон Восьмой! — Слушаюсь! Предок кивнул мне, встал и, не попрощавшись, ушел по своим мертвым делам. — Ну и ладно, мы сюда не с ним общаться пришли. «Вы его выкапывать будете?» — уточнила голова в эсесуалий. «Да, будем». «Учтите, он вредный до ужаса. Всё время жалуется, что его похоронили без любимой поварёшки». «Тогда его в конце поднимем, чтобы не бухтел под руку», — скомандовал мумий. «Терпеть не могу, когда сбивают во время заклинания воскрешения». «Ух ты!» — восхитилась голова. «А можно я посмотрю?» только тихо без разговоров буду молчать в тряпочку честно честно все муми махнул рукой идем копать а то не управимся до рассвета и мы пошли копать солдатская честь кладбища впечатления не производила ровные ряды над суровые каменные плиты ни одного даже захудалого деревца с другой стороны нам же будет легче Вот только сначала возникла заминка. «А кто копать-то будет?» «Я дворянин!» — Гуга выпятил грудь. «Мне не положено!» «Угук!» — Сеня махнул на нас щупальцами, залез на каменную ограду и всем видом показывал, к лопати он притрагиваться не будет. «А владыке, значит, положено!» — уточнил я у Гуга. «Ну...» — Киган закашлялся и перевел взгляд на мумию. «Не дождетесь!» «Я старый, больной, и вообще мне надо заклинание вспомнить! Или вы, молодёжь, будете воскрешать!» Посмотрев на меня ещё раз и вздохнув, Гуга взял лопату. «Откуда начинать?» «Вот здесь, пожалуй», — мумий прошёлся вдоль ряда. «Мне она симпатична. Тебе как оживлять? С голосом?» «Да, обязательно!» Им же с населением работать, нарушителям права зачитывать, допросы вести. Первые минут двадцать Гуга копал, не отвлекаясь. Кучка земли росла, яма углублялась, шеф-стражи пыхтел, то и дело вытирая лоб рукавом. «Угук — Угук! Сеня слез с забора и подошел к яме. — Хочешь помочь? Монстр помотал головой, жестом отказался, но продолжал стоять и наблюдать за работой. Рядом, молча, как и обещала, крутилась голова. «Все, вылазь!» — скомандовал мумий. «Теперь он сам выбраться сможет!» Старик затянул длинное унылое заклинание, делая руками пассы и вращая глазами. «Темные боги! Да я ведь помню этот магический ритуал! Дедушка уже делал его, когда мы оживили Йорика!» «Да...» Он ещё отлично ложится на «В лесу родилась ёлочка». И всего-то год прошёл, даже чуть меньше. Ничего себе летит время! «Иду я, иду!» На дне ямы зашевелился скелет, выбирающийся из земли. «Ну и колдуны пошли! Всё торопятся, спешат! А куда, спрашивается?» «Ну, поговори мне!» — прикрикнул мумий. «Вылезай и бери лопату!» Вот тебе бабушка и день мертвых вздохнул скелет и здесь сплошные начальники подняли требуют душу беспокоят У тебя нет души сознанием дела заявил мумий точно гарантирую ты просто анимированный костяк симуляции сознания. Ну спасибо, успокоили я-то думаю, чего мне так хреново. «А это просто эмуляция!» Скелет выбрался из ямы, со вздохом взял у Гуга лопату и принялся копать у соседнего надгробия. «Вот теперь всё в порядке!» Довольный Киган натряхнул руки. «Теперь я опять начальник! Мировая гармония восстановлена!» К свежему скелету подкатилась голова. «Что, браток, фигово? Ну ничего, потерпи!» — Это первые сто лет тяжело. Потом втягиваешься в нежизнь, даже удовольствие получаешь. — Да ерунда, терпимо! Скелет обрадовался свободным ушам, пусть даже и на одной голове, и снова начал жаловаться. — Меня несправедливость угнетает. Я ведь что думал, помру так и все, больше никаких отцов-командиров, а тут... — А ты сам становись начальником, — посоветовала голова. — Тогда тебе никто не будет указывать начальником хорошая мысль. Надо было сразу, как подняли, узнать карьерные перспективы. А вдруг так и останусь копателем? Хочешь, я узнаю? Давай!» Голова подкатилась к Гуга. «Уважаемый, а подскажите...» «Передай этому разговорчивому, что он теперь городской стражник. Перспективы есть, если будет меньше болтать и усерднее махать лопатой». Скелет, не прекращая работать, повернул голову, чтобы лучше слышать. «Там сказали...» — голова прикатилась обратно. «Ага, я слышал. Неплохо. Стражникам это почетно. Дадут форму, буду ходить весь такой важный, и нарушителей ловить. Дубинкой опять же, если кто не слушается. Ладно, ради такого можно и поработать руками». Слушать болтовню мне надоело. Я расстелил плащ на траве, прилег. Задумался о чём-то и сам не заметил, как задремал. Растолкал меня мумий. «Ваня! Подъём! Мы закончили!» Я протёр глаза и встал. «Мамочки! Ничего себе толпень скелетов!» «Деда! Их точно двести!» Но старик потупился. «Мы увлеклись малость. Думаю, под пятьсот будет. Ты не переживай!» Найдем, куда пристроить. — Я не сомневаюсь, работы на всех хватит. Только тебе их еще металлом покрывать. Муми помрачнел. — Точно! Вот старый дурень сам себе работы добавил. К нам подошел Гуга, страшно довольный и надувшийся от гордости. — Хороши! Спасибо, владыка! Отличное воинство! — Ну не воинство, а стражество тогда уж. Слово Кигану понравилось. Он ухмыльнулся и покачал головой. «Я теперь самый крутой начальник стражи из тёмных городов!» «Всё!» — одёрнул нас Мумий. «Двигаемся домой! Устал я!» «Погоди! Ещё одного надо поднять!» «Эй, Восесуалий, ты где?» Звать голову долго не пришлось. Круглая болтушка выкатилась под ноги и уставилась прямо на меня. «Да-да! Звали?» «Показывай, где этот вредный повар лежит!» «Сию минуту!» Голова покатилась между могил, показывая путь. Идя следом, я наблюдал за тем, как она двигается. Она не просто катилась, а чуть-чуть подпрыгивала, когда лицо приближалось к земле. Вот значит как! А я-то в детстве Колобку сочувствовал, что ему приходится отплевываться, и глаза пылью засыпает. «Эй, вы Голова в прыжке прокрутилась, повернувшись боком, и продолжила катиться дальше уже ко мне лицом. «Да-да, владыка!» «Почему ты к телу своему не вернулась? Катаешься, будто бесхозная!» «Ай!» — голова скривилась. «Ему и без меня хорошо. Сидеть себе, кораблик в бутылке на ощупь клеит. А мне скучно за этим наблюдать. Оно и вовсе не мое тело, если по совести». «Как это может быть?» «Дудда мастер на такие штуки!» Моё собственное тело потерялось где-то за века. Вот он и прилепил бесхозную голову на одинокий скелет. Сочувствую. Можно я с вами пойду? Страсть люблю всякую движуху. Но ты и так с нами катишься. Нет, с вами в замок. Я что-нибудь полезное делать буду? Курьером работать или шпионить за врагами? А то здесь скучно, веками ничего не происходит. У меня от постоянных проповедей Дудды уже скулы сводит. — Ладно, возьму. Может, и правда окажешься полезной. Как там тебя? Восесуалий? — Восесуалий я, — голова смутилась. Я вообще-то девочка при жизни была. Это до меня на мужской манер звал, поскольку тело мужское оказалось. Я рассмеялся. — Ну, будешь Вася, для краткости. Голова чуть ускорилась и сделала крутой полукруг дрифтом. «Вот здесь ваш повар лежит! Забирайте!» «О-ля-ля!» После заклинания мумии из ямы показался скелет в грязном поварском колпаке. Оляля, Сколько можно будить моя? Вы не есть, я не готовить! Полежить меня обратно!» Он окинул взглядом нашу компанию и попытался закопаться обратно. «Ты смотри-ка! Действительно повар! Эй, как тебя там, Бомбон? «Да, я есть Бомбон восьмой!» «Почему восьмой? Ты же вроде не король!» Скелет перестал закапываться и выглянул из ямы. «Я есть из династии кулинар! Мой отец придумал готовить пицца с ананасом! Мой бабушка придумать жарить сыр ля и Мой прадед...» «Все, хватит, мы поняли!» «Пойдёшь ко мне поваром?» «А у вас хорошая кухня. Я не готовить на кухне без оборудования. Мне надо десять видов ножей, шумовка. Нормальная у нас кухня. А ещё у тебя будет отличная начальница с очень высокими требованиями к готовке». «Да что ты его уговариваешь?» — возмутился мумий. «Ишь, цаца! -ца, это скелет! Оно ну встал в строй! Быстро!» Противиться приказу мумия повар не смог. Бодренько вытянулся по стронке и побежал к другим поднятым. — Всё, домой! Надоело мне здесь торчать! Мумий взмахнул рукой, и к нему подбежала дюжина скелетов с полонкином. Старик довольно крякнул и полез внутрь. — Деда, ты где это взял? — Где взял, там уже нету. Стар я на вашей птице трястись. Поеду с удобствами. И нечего на меня смотреть как на сибарита я просто люблю удобства всё поехали нам с гугом оставалось только смотреть на Муми с завистью умеет дедушка устроиться ничего не скажешь старая школа однако обратно мы добрались только к вечеру свежие скелеты оказались неважными ходаками То ли кости слишком старые, то ли мумии схалявил и не слишком качественно их проклинал. Только они в пути постоянно разваливались. Приходилось останавливать процессию и ждать, пока мертвяки соберутся обратно. — Ничего! — вздыхал муми из полонкина. — Металлом покрою будут как новенькие! При этом старик отводил взгляд и выглядел несколько смущенным. Всю дорогу меня развлекала голова. Катилась рядом и рассказывала всякие байки из жизни Погоста. А я в ответ рассказывал ей сказку про Колобка. «Жалко!» — всхлипнула Вася. «Я бы сама этой лисе что-нибудь откусила!» «Это намек, чтобы ты из замка не укатывалась. Лис, может, там и нет, а вот светлые попадаются!» «Поняла, не дура, за ворота не ногой. Да у меня их и нет, в общем-то!» Вот только на въезде в Калькуару с головой случился казус. Увидев мост через канал, она рванула вперед и выкатилась на всех парах корком, несущим стражу. Охрана увидела ее и тут же побежала, теряя оружие и сапоги. «Шекирбашка! Шекирбашка пришел!» Но откуда мне было знать, что в легендах орков есть такой персонаж Секирбашка? Аналог всех четырех всадников Апокалипсиса и волка Фенрира, который положено в конце времен съесть всю землю и закончить историю мира. Эх, жаль, что у эльфов такой легенды нет. Целый час Урубука собирал разбежавшихся орков, успокаивал и давал посмотреть на голову издали. Я уже порядком утомленный попросил мумия. «Деда, ты разберешься совсем? Не могу, хочу спать!» «Иди, всё организую!» Муми похоже, и не собирался вылезать из паланкина. «И Гуга тоже отпусти! Пусть завтра приходит за подчинёнными!» Киган, тоже покачивающийся от усталости, благодарно кивнул и сбежал отдыхать быстрее меня. «К себе в башню я пошёл ножками. Обещал сам себе не пользоваться лифтом, значит, надо держать слово. И, кстати, не зря». Проходя через нижнюю галерею дворца, я заметил Дэймона. Молодой темный, напевая на ходу романтическую песенку, шел куда-то с букетом цветов. Однако, какие в замке интересные вещи происходят! Я хотел окликнуть Дэймона, но он как раз свернул в коридор каранжереи. Преследовать его я не стал. Вот высплюсь, и тогда уже выясню, к кому он там на свидание ходит.